В Долейне знали только три возраста – детство, отрочество и зрелость. Отрочество длилось с 14 до 18. Когда Питер достиг этого возраста, всех нянек и воспитателей принца сменили Брэндон Дворецкий и его сын Деннис. Брэндону было уже под 50, и когда-нибудь Деннису предстояло сменить его при Питере. Семейство Брэндона служило короне уже почти 800 лет чем чрезвычайно гордилась. Деннис каждое утро просыпался в 5, одевался, чистил отцовский сюртук и туфли и сонно наплелся на кухню завтракать. Без четверти 6 он выходил из своего дома у западной стены замка и входил в замок через особую дверь. Около шести он добирался до спальни Питера и принимался за утренние труды. Растапливал печку, готовил завтрак, кипятил чай. Потом обходил три комнаты принца, проверяя, все ли в порядке. С этим обычно проблем не было, поскольку Питер был аккуратным мальчиком. После этого Деннис накрывал завтрак в учебной комнате. Питер любил завтракать именно там, читая какую-нибудь книгу по истории. Деннис не любил рано вставать, но ему нравилась и его работа, и сам Питер, который был очень добр к нему. Он только раз повысил голос, когда Деннис забыл принести ему салфетку к Ленчу. «Прошу прощения, ваше высочество», — сказал тогда Деннис. «Я просто не подумал». «Так думай в следующий раз!» Питер не кричал, но был близок к этому. С тех пор Деннис никогда не забывал приносить ему салфетку, а иногда и две для подстраховки. Закончив утренние дела, Деннис отступал в тень, уступая место отцу. Брэндон был дворецким до кончиков ногтей, с туго затянутым галстуком, заплетенными в косичку волосами, безукоризненными пуговицами и туфлями, начищенными до зеркального блеска. Это была заслуга Денниса. Но по вечерам, без галстука и со стаканом доброго джина в руке, он казался Денису куда приятнее. «Запомни, Денни!» — частенько говорил он сыну в этом приятном состоянии. «В мире не так много вещей, которые длятся долго». Любовь не бесконечна, да и любая работа. И такой вот приятный вечер со стаканчиком все это проходит. Но есть две долгие вещи — власть и служба. Если ты хорошо служишь своему хозяину, то и он хорошо послужит тебе, и вы оба будете довольны. А теперь налей-ка мне еще и немного себе, только совсем немного, «Не то твоя мать шкуру с нас обоих спустит!» Конечно, многим сыновьям быстро надоедали бы подобные наставления, но Денис был не из таких. Он относился к тому редкому сорту сыновей, которые и в 20 лет все еще считают отцов умнее себя. Утром, после смерти короля, Денису не пришлось нехотя просыпаться в пять часов. Отец поднял его в три, сообщив печальное известие. «Флэк организует поиски», — сказал отец. «Скоро наш с тобой хозяин станет королем, и я хочу помочь ему выловить этого мерзавца». «Я тоже». Деннис потянулся за рубахой. «Погоди». Голос отца был строг. «Убийство или что еще, но порядок нужно соблюдать. Сегодня нашего хозяина должны короновать, хоть это и происходит в нехорошее время». «Смерть короля не на поле боя, всегда горе. Но в такие времена надо еще больше соблюдать порядок. Поэтому сегодня ты приступишь к своей работе, как обычно». Он вышел, прежде чем Денис успел заспорить. В пять часов Денис пересказал матери то, что поведал ему отец, и еще добавил, что он идет на работу, хотя Питера и нет на месте. Мать умирала от любопытства, И велел ему вернуться не позже восьми и рассказать ей все новости. Так Денис оказался в пустых комнатах Питера. Он по заведенному распорядку подал завтрак в учебную комнату, осмотрев посуду, понял, что ею не пользовались со вчерашнего дня. Привычные занятия немного успокоили его, заставив поверить, что все опять пойдет как прежде, но теперь он понял, что все не так. Времена изменились. Накрывая на стол Он услышал тихий звук. Сердце подпрыгнуло у него в груди, и он пустился на поиски. Скоро он увидел струйки дыма, тянущиеся из книжного шкафа, и быстро достал книги, загораживающие источник дыма. Звук стал слышнее. Какое-то животное пищало от боли. Денис в панике стал шарить руками по стенке шкафа, из-за которой выбивался дым. В те времена люди боялись не так уж и многого, Но на первом месте, несомненно, стоял пожар. Довольно скоро он ощупал пружину, и панель отворилась, выпустив наружу клуб серого дыма. Флэк предусмотрел и это. Тайник был не таким уж тайным, его легко можно было открыть. Вместе с дымом появилась отвратительная вонь, смесь горелого мяса, шерсти и тлеющей бумаги. Не раздумывая, Денис рванул панель на себя. В тайник хлынул свежий воздух, И то, что там дымилось, теперь вспыхнуло огнем. Это был критический момент, когда Флегу пришлось понадеяться на волю случая. Все его труды за 75 лет зависели от того, что сделает сын Дворецкого в следующие пять секунд. Но Флэг решил, что достаточно хорошо изучил психологию потомственных Дворецких, чтобы предсказывать их поведение. Если бы Денис в ужасе замер перед языками пламени или побежал за водой, чтобы потушить огонь, весь тщательно продуманный план Флега мог рухнуть, и Питера благополучно короновали бы в тот же день. Но Чародей рассудил правильно. Вместо того, чтобы замереть или побежать за водой, Денис затушил пламя голыми руками. Это заняло пять секунд, и он почти не обжегся. Когда дым рассеялся, он увидел лежащую на полу мышь. За свою службу Деннис убил десятки таких, без всякой жалости. Но сейчас ему стало жалко бедную тварь. С ней случилось что-то ужасное, чего он не мог объяснить. От ее шерсти струйками поднимался дым, и, коснувшись тельца, он быстро одернул руку, будто... Дотронулся до маленькой печки, вроде той, что была в Сашином кукольном доме. Дым тянулся и из деревянной коробочки, стоявшей рядом. Денис приподнял крышку и увидел щипчики и бумажный пакет, который потемнел и дымился, но пока не горел. Дым шел от писем Питера, которые, конечно же, не были заколдованы. Мышь подожгла их своим пылающим тельцем. Что-то подсказывало Деннису. «Не следует трогать пакет». Ему стало страшно. Он не хотел знать, что все это значит. Знал только, что нужно скорее поговорить с отцом. Отец решит! Деннис достал из запечки мусорное ведро и совок, вернулся к шкафу и смел в ведро мышиный трупик и пепел писем Питера. Выходя из комнаты, он захватил ведро с собой и чувствовал себя уже не примерным слугой, а вором. И прежде чем он достиг своего дома, в душу его закралось ужасное подозрение. Он был первым в Делэйне, кто испытал его, но отнюдь не последним. Он попытался отогнать эту мысль, но она возвращалась. «Интересно», — размышлял Денис, — «каким ядом отравили короля Роланда? И не тот ли это яд?» Когда Денис добрался до дома то не стал отвечать на вопросы матери и показывать, что принес. Он только сказал, что должен как можно скорее поговорить с отцом, а потом пошел к себе в комнату и стал думать, что это за яд. Он знал о нем только одно, но этого было достаточно. Яд вызывал сильнейший жар.